Глава 5. Колода карт, похожая на Таро, буквально возникла в руках старухи. Я никогда не верила в гадания, но сейчас, словно заворожённая, следила, как тасуются карты с тусклыми картинками. Сама атмосфера, витающая на веранде, была странной, словно резко стемнело, хотя за окном всё так же светило солнце. Возьми первую карту. Старуха протянула мне колоду и замерла в ожидании. «Сними и переверни». Я протянула дрожащую руку и взяла карту. Перевернула и, не глядя, положила на стол. «Боишься?» — насмешливо спросила Тильда, прищурившись. «Не бойся, смотри внимательно. И слушай, шут у тебя выпал». Я опустила взгляд на стол и увидела, как рисунок на карте оживает. Мне не кажется? Нет? Вот именно сейчас фигурка мужчины в цветастом наряде и шутовским колпаком на голове начала двигаться. Я пригнулась к столу, чтобы внимательно рассмотреть. На лице шута расплылась улыбка, постепенно превращающаяся в злобный оскал. Я уверена, что в этот момент даже услышала злобный смех. Отпрянув от стола, вперегонено посмотрела на ведьму. Чего ты пугаешься? Шут перемены несёт, ветренный он. Вот и случились у тебя перемены в жизни, детей спасать надо. Только помимо перемен, шут ещё предупреждает, что думать ты должна быстро, как и принимать решение. Очень быстро, Мария, иначе упустишь выгоду нужную тебе. Снимай следующую карту. Это же самая настоящая магия или фокусы? Осмелилась спросить, кивая на колоду. Фокусы? Думаешь, ведьма фокусами будет заниматься? Рассмеялась старуха. Магия вокруг нас, деточка. Внутри нас тоже. Кто-то развивает способности, а кто-то отказывается. Мир подарил каждому возможность магичить, но не всем одинаковую силу. И я сейчас не о магическом резерве, а о стороне той самой силы. Белая и чёрная магия? уточнила я, не совсем понимая, что ведьма имеет в виду. Не существует белой магии или чёрной. Существует сила, а уж живым существам решать, как её использовать. А ваша магия какая? Нейтральная, усмехнулась Тельда. Я протянула руку и, не глядя, потянула карту на себя. Положив на стол рубашкой вниз, я спросила: А разве возможно не выбрать сторону? Что я должна выбрать, если заведомо не считаю магию тёмной или светлой? Любую магию, деточка, даже если с помощью неё совершаются злодеяния, Это всего лишь выбор владеющего, не более. Выпал Аркан. Интересно. Что это значит? Поинтересовалась я, разглядывая карту. Теперь движущийся на коне мужчина меня не пугал. Бог справедливости, но непростой. Смотрив внимательно на меч, на рукояти узоры в виде треугольника. Это означает, что справедливости добьёшься, потому что везение преследовать будет. Но если твоё решение придётся не по нраву, то удача отвернётся от тебя полностью. Это значит, я должна принимать решения, опираясь на справедливость? Но она же у каждого своя, разве нет? Даже законы могут идти вразрез с справедливостью. Теперь, принимая решение, Мне нужно каждый раз опасаться, что его не расценят как справедливое. Я была шокирована и возмущена таким заявлением. Каждый раз оглядываться и трястись от страха. Я не хочу и отказаться не могу. Вытаскивая следующую карту. Посмотрим, что там. Следующая оказалась красным кругом. Просто круг, который ритмично вздрагивал словно сердце. Тихо сказала гадалка: "Поступай так, как велит сердце. Ты добра и справедлива сама по себе, а значит, поступай так, как считаешь правильным, а боги тебя поддержат". Последние две карты оказались не слишком приятно для меня. На первой были изображены щит и меч. Даже без объяснений Тилды я понимала, что мне предстоит борьба. И борьба непростая, с сильными людьми, которые попытаются меня подавить. А вторая? Вторая означала, что я встречу мужчину, который мне однажды поможет и в результате станет опорой всем нам. И он как-то связан с приютом. Как именно Тельда не сказала. О, вы это всего лишь карты. Как только колода была убрана в специальный мешочек с выведенными рунами, раздался стук в дверь. А вот и мальчишка вернулся с лекарством. Тильда кряхтя поднялась со стула и пошла открывать. Оно поможет? с надеждой спросила я. Поможет, не переживай. А теперь идём к старосте, колечко ему твоё покажем. Всё-таки золото там есть, может предложит цену хорошую. Я кивнула и поднялась со стула. Гадание оставило неизгладимые впечатления. Меня и обрадовало, и испугало, что за мной будет пригляд высших сил. Всё-таки лучше быть незаметной, чем вот так. Но то, что удача мне будет сопутствовать, ох, как хочется хоть каплю удачи.